Глава 28. Из домика напротив вышла старушка. Та самая, что смотрела в окно. Но крикнула не она, откуда-то сбоку. По лужам на улице бежала девушка, одетая в огромные охотничьи сапоги и длинную не то ночнушку, не то народный сарафан. А под сарафаном ясным образом проступала самая главная причина конфликта. Все ясно. Ты будущий отец крепостного, вздохнул я. Мой сын будет свободным, потому что я признаю отцовство. При браке мещанины и крепостной, если ты не в курсе, ребенок рождается мещанином. Еще с 920 -го года закон. А вот мать. Мой кузен жал кулаки. Раис Радикович вместе со старушкой поймали беглянку, а та заворочилась, закричала что-то на татарском, среди которого я услышал «пусти, убьет» и другие русские слова. У нее были жидковатые рыжие волосы, вполне миловидное лицо, которое слегка портили косые глаза и нездоровая кожа. В третьем триместре беременности проблемы с кожей нередки, подумалось мне. «Добрый день, Гузель Степановна». Громко поздоровался я и вернулся к диалогу, спросив полголоса. «Кем она работает?» «Я так понял, она единственная, кто имеет заработок. Почему у нее такой низкий рейтинг?» «Я спас ее от очень плохого бизнеса. Работала в черной сети, приватных рихнер-шоу, на дому. Ничего такого, но еще бы шаг и угодила бы в проституцию. В деревню вернул, с женой развелся. Так вышло, понимаешь?» «Любовь знакома тебе, а, пацан? Смерть деда тут как гром с ясного неба. Он обещал выкупить». И тут я понял замысел деда. Передать не дворянину крепостных он не мог. А если бы он передал их моей матери, то та бы решила вопрос куда проще и прагматичнее. «Мне знакомый, Искандер. Не осуждаю». Я так понимаю, если я отказываюсь от крепостных, то получаю компенсацию, она попадает в фонд местного дворянского дома. Ее могут купить с биржи крепостных, как и трех остальных из деревни. Правильно, понимаешь. Я уж думаю фабрику закладывать, пока всего тысячу накопил. Погоди. Чтобы их выкупить и даровать им свободу, я сам должен буду заплатить. Причем сумму вдвое большую, чем они стоят. «Еще и налог, и выходное пособие полагается, и землю подарить ей нужно, так? Десяти с лишним тысяч у меня нет». «Так», — мрачно кивнул Искандер, — «поэтому я предлагаю сделку. Как я сказал, землю, дома, вот этот архитектурный выкидыш, я постучал по косяку усадьбы, я тебе отписываю сегодня же. Ты же мне за это отписываешь 10% уставного капитала и прибыли фабрики. Больше мне нельзя». Я чиновник. По мере возможности буду участвовать, если понадобится, я найду тебе работников. Все перечисленные доходы я кладу на отдельный счет. Как накоплю, тут же выкупаю сначала гузель, а затем остальных крепостных. Так что теперь в твоих интересах будет зарабатывать больше. Я немного лукавил. Десять тысяч у меня теперь были. Однако у меня уже были на них планы. Отратить их сразу на благотворительность, не оставляя никакой финансовой подушки, я не был готов. Указанная же схема убивала двух, а то и трех зайцев сразу. Я приобретаю союзника. Я сохраню бизнес деда. Я приобретаю в перспективе лишний источник дохода, а сам избавляюсь от лишних головников. Даже если убрать момент неприятия мной всех крепостнических реалий, Прагматизм говорил мне, что от невозвратных человеческих активов следует избавляться. А нет ли лучшего и более гуманного способа это сделать, чем дать человеку свободу? Особенно если учесть, что жить местному человечеству осталось все равно всего несколько десятилетий. Искандер поджал губы, затем усмехнулся. «Складно говоришь. Откуда мне тебе верить?» «Что не кинешь с десятью процентами?» «Ниоткуда». Если бы я хотел тебя убить из-за несчастной фабрики, то выкупать 10% было бы незачем. Если бы я хотел сделать какую-то подлость для твоих крепостных, не стал бы говорить тебе. Я же сразу сказал, в моих интересах, чтобы ты был на моей стороне. Разумеется, мы все задокументируем официально. Так что предлагаю тебе найти для меня несчастный пакетик чая, чтобы я выпил уже, собраться и поехать. Ну, хорошо. Дай обдумать чуток. «Пойди сюда сначала, покажу кое-чего». «Может, решит все проблемы». Мы подошли к гаражу. Искандер подозвал Рейса Радиковича открыть, а сам подбежал к Гузели и о чем-то нежно и спокойно с ней поговорил. Она тут же изменилась в лице, улыбнулась, поцеловала его в щеку и зашагала обратно по улице. В гараже оказалась та самая машина «Атлант-67». «Я уже видел подобные машины на улицах». Длинные, квадратные, коричневые, но весьма стильные. В самую пору ездить на них, обвешившись золотом и накинув леопардовый пиджак, как заправский сутенер или темнокожий гангстер. Машина была в отличном состоянии. неграмор ржавчины на кузове, свежие покрышки и прочие признаки бережного обхождения. Салон тоже оказался целехонький. С двумя парами сидений, друг напротив друга, как в купе и мини-баром. Только была одна маленькая проблема. Лобовое отсутствовало, а весь передний бампер и капот были раскурочены так, как будто машина врезалась на полном ходу в столб. «Сосну», — пояснил Искандер. «Дедушка на рыбалку, на Волгу приехал. наручник забыл поставить, она с горки прокатилась и врезалась. Все хотел починить, но не успел. Эх, дед!» «Дорого ремонт будет стоить? Восемьсот или тысячу?» Там, помимо прочего, батарея помялась. Два из шести блоков под замену. Запчасти дорогие и редкие. Затем продать можно будет за тысяч шесть. Покупателя найду. Только вывозить — проблема. Сейчас распутится. Есть идея получше. Я так понимаю, продавать ты ее не хочешь?» Искандер поморщился. «Хорошая машина. Ты прав. Не хочу я ее продавать». В первый раз он сказал «ты прав», — отметил я. Похоже, общение начинало налаживаться. В разговор вступил Раис Радикович. Тихая, быстроходная, экономичная. Без современных бортовых рихнеров, правда, но неплохо сойдет за представительскую машину или машину для свадеб в луизианском стиле. Сейчас очень модные. Я повернулся к Искандеру. Тогда куда торопиться? Я пообещал, что выкуплю твою гузиль Наверное, даже в этом году, если ты мне в этом деньгами поможешь. Продавать не буду. Тысячу на ремонт я дам Рейсу Радиковичу. Он машину отремонтирует и найдет людей, чтобы использовать ее как свадебное такси. «Машину для свадеб?» — возмущенно воскликнул Раис Радикович. «Чтобы такую красавицу и в такси?» «Хорошо, хорошо. Я не силен в терминологии. Сколько она сможет зарабатывать?» Бывший дворецкий деда почесал затылок. «Одна аренда такой машины на день. Примерно сто рублей». Минус плата таксисту, минус топливо, гараж, обслуживание и прочее. Думаю, рублей 25-30 в день может приносить. В среднем 10-15 поездок в месяц. Это если в Казани. В Москве, думаю, раза в полтора больше. Он замолчал в нерешительности, я подтолкнул. Полтыщи в месяц прибыли. Ну, говорите, Раис Радикович. Вижу, что у вас есть какая-то идея. Знаете что, Эльдар Матвич? Я вижу, что у вас есть бизнес-план, как говорят в Луизиане. И внесу свои коррективы. На этой машине иногда ездил мой племянник. Он также крепостной Альберт Эльдарча. Был крепостным. Теперь он принадлежит вашей матери, как и я. Меня она уже распорядилась оставить здесь, в Казани. А про остальных... Боюсь, что продаст. Может, вы предложите ему эту работу? Ферму в Москве найду, документы организую. Жилье парню найду. А Валентине Альбертовне, как хозяйке, тоже будут отчисления. Хорошая идея. Искандар, как смотришь? Половину заработанного этой тачкой на выкуп крепостных, половину себе. Чаем меня все же угостили. Причем хорошим, конским Оставшееся время утрясали вопросы. Сходили, посмотрели трактор, решив, что его тоже нужно чинить, чтобы поле не простаивало. Поговорили с местными и подписали документы. Позвонил матери, предложил идею про переезд парня-водителя в Москву. Неожиданно, но она согласилась. Я спросил про судьбу особняка. К неописуемой радости Раиса Радиковича мать сказала, что решила сделать в нем мини-отель с филиалом своей галереи. Затем мы мчали обратно в Казань. Втроем на двух машинах. Доехали до круглосуточного нотариуса и завизировали все документы, после чего я перевел тысячу на счет дворецкого а страница «Моя собственность» на телефоне поменялась, и там добавилась новая графа. Свияжская фабрика народных промыслов. 10% прибыли. Распрощались мы со Скандером на вполне позитивной ноте. «Ты поумнел», — резюмировал он. «Да и ты уже вроде бы не такой уж чудак на букву «М». Увидимся, брат». Поскольку я успел уложиться, бегом засел в Рихнере особняка покупать билеты и, к своему разочарованию, На вечерний рейс они оказались все распроданы. Пришлось лететь ночным. Остаток дня провожали гостей. Мрета Генриховна и Ленка, успевшие погулять по городу, уехали, едва зацепив меня на пороге. Маргарита Генриховна обняла первой. Ленка намерилась проскользнуть мимо, но была остановлена тетушкой. «А ну тоже обними. Нечего стесняться разницы в сословиях». Даже через куртку я почувствовал, как быстро у нее бьется сердце. В ухо шепнули. «Я дура. Приезжай». Про первое я был согласен. Про второе пока не знал, когда получится, поэтому ничего не пообещал. После я созвонился с Сидом, обрисовал ситуацию, затем перекинулся парой слов с Аллой, сообщил, что приезжаю завтра утром и должен успеть на день рождения шефа. Думал, стоит ли писать Нинель Кирилловне и решил не обнадеживать. Как выяснилось, не зря. Рейс в аэропорту задержали на целых 4 часа, то ли из-за последствий извержений вулкана, то ли из-за чего-то еще, но, наконец-то, я возвращался домой. После долгого и достаточно мрачного путешествия, после которого я неплохо поправил свое финансовое положение. В родной, уже теперь Подмосковье, я прилетел только в 11 утра и решил сначала поехать домой. Пока ждал такси в аэропорту, смотрел короткий выпуск новостей на экране. Я продолжал бороться со сном, но сознание все же зацепилось за одну из новостей. Продолжается расследование трагически погибшей баронессы Эльзы Юлевны Гильдебрант. Тело супруги контрадмирала адмирала 3-й авианосной бригады барона Аскольда Филипповича Гильдебранта обнаружили в минувший четверг в их имени в клетке с дикими животными. Помимо баронессы, в клетке найдены сожженными также дворецкий, редкий саблезубый хищник, а также различные устройства интимного характера. Основной гипотезой остается умышленное убийство. «Вот тебе и две судьбы из трех», — усмехнулся я. «Крепостная медсестра Алевтина из Зеленогорье и баронесса Эльза Юлевна Гильдебрант. Интересно, кто был третьим? Кто выжил после покушения?» Так или иначе, именно поэтому Алла и Ниналь Кирилловна остались живыми. Признаться, я вздохнул с облегчением. С мне предстоит пьянка сегодня вечером, а вторая — махнуть что ли перед работой. Особо не надеясь, с легким волнением, я набрал телефон моей очкастой зазнобы. «Эльдар Матвич, вы опоздали. Я нахожусь в аэропорту Видное, отбываю Санкт-Петербург.